Глава шестая. Мать демонов. Подождите, вы хотите сказать, что драконы являются предками скальных демонов? Звучит безумно. Нет, я хочу лишь сказать, что ее преследовали драконы и отцы демонов. То есть, сама мать была драконом. Я в волнении заходила по кругу. Удивительно. Вот так живешь тысячелетия, думаешь, что уже все знаешь, а мир продолжает тебя удивлять. Стоп!» — от пришедшей мысли я остановилась. «Это же всего лишь легенда. Подтверждение фактов есть?» «То, что я рассказал, — это легенда. Факты тут...» Тар развел руками. «Их можно исследовать. Выводы, к которым пришли мы, я вам покажу. Все записи у меня». А что касается подтверждений, можете спросить вашего нового друга. Это для нас эти события произошли в древние времена. А для него это было, ну, наверное, как в прошлом месяце. Для этого вы меня сюда позвали. Хотели сыграть на моем любопытстве. В том числе, моя дорогая, в том числе. Некромант покаянно качал головой. «Есть что-то еще?» «Обижайте, конечно, есть». — Я бы не стал тащить вас так далеко из-за одной загадки. — А, есть еще! Вместо ответа Тар с загадочной улыбкой взял меня за руку и повел в центр пещеры. На ее середине красовался постамент, явно рукотворно вытесанный из одного из сталагмитов. На постаменте сверкало нечто, переливаясь попеременно светом и тьмой. По форме, которая, честно говоря, не очень-то сохранялась, это нечто напоминало сферу. «Это оно?» — выдохнула я, когда поняла, что уже несколько секунд просто не дышу, завораженная танцем света и тьмы в сфере. «Да», — не слишком радостно кивнул Тар, «Но проблема в том...» «Оно не доделано?» «Можно и так сказать. Как вы видите, обе стороны магии мы успешно соединили, и оно работает». «Это прекрасно!» Я не смогла сдержать восхищение... Для меня, как для исследователей, практика в магии это было безусловным достижением. Никогда за все известное время существования нашего мира такого не было. Да, маги, темные и светлые, могли воевать друг с другом. Могли даже применять оружие друг друга. Силы света и тьмы были равнодушны по отношению к тому, кто именно их применяет. И артефакт светлых, например, жезл света, который так любят инквизиторы, мог совершенно спокойно использоваться тёмным магом, если в нём ещё оставалась магическая зарядка. Свет не поражал тёмного наглеца, посмевшего им воспользоваться, хотя церковь и пыталась пускать такие слухи, но это были только слухи. И, конечно, светлые магианы напропалую использовали эликсиры, сваренные страшными тёмными ведьмами, даже во времена гонений последних. «Когда очень хочешь быть красивой», «То плевать, кто сварил для тебя эликсир. Я к тому, что взаимодействия были всегда, но никогда сами магические силы не связывали вместе, не использовали их как единое целое, и вот теперь я наблюдаю это чудо магического искусства прямо перед собой». Тар деликатно подождал, пока я наслаждалась зрелищем, а затем продолжил свой рассказ. Но возникла проблема — Мы не можем найти подходящий сосуд для сферы, чтобы ее можно было вынести отсюда и перемещать. «Как так?» — удивилась я. «Она работает только тут, под сводами этой пещеры, и, скорее всего, только благодаря ее особенному магическому фону. Но едва мы пытаемся ее вынести отсюда, она рассыпается. Как любопытно! Я так понимаю, что сосуды тьмы, света или даже нейтральные — Безмагические не помогают? Верно. А пробовали создавать сосуд из тьмы и света? Пробовали, но пока безрезультатно. По факту только сама сфера и является успешной разработкой в этой области. Понятно. Оружие смогли создать, а простой контейнер нет. Забавно. Выходит, мир сложнее войны? Вы, как всегда, мудры, дрожайшие Зефиран. Ну, хорошо. «Тут я вам помогу». Мне стало любопытно. Тар склонился в поклоне, стараясь скрыть победный блеск в глазах. «Но у меня будет условие». «Какое? О, прекраснейшее!» «Прекратить поясничать на манер восточных пустынь вам это не идет». И «Это все условия?» Я даже проигнорировал этот выпад. Так обрадовался, что я буду работать, что впал в детство. «Я хочу увидеть, как это работает». В военных целях. Хотите оценить ее разрушительную мощь? Верно. Я понимаю необходимость обороны, но не хочу принести в этот мир нечто, что способно его разрушить. Не переживайте, мы полностью контролируем эту силу. Вы, да, но если оно попадет в иные руки, пусть не сейчас, а через тысячу лет. Этическая дилемма, я понимаю. Но думаете, это уместно сейчас? Подумать о будущем всегда уместно. Тар неожиданно обнял меня. Я говорил вам, что вы самая особенная и потрясающая женщина в моей долгой жизни. Говорили, пробубнила я, откуда-то из недр его объятий. Он так сильно сжал меня, что мое лицо впечаталось в воротник его пальто. Услышав, Тар рассмеялся и, отпустив меня, уже просто обхватил ладонями мое лицо. Нет, вы не понимаете. Вы самая добрая, древняя, темная ведьма, что только видел свет. Перестаньте меня оскорблять. Я не добрая, я просто разумная. А еще вы и самая разумная ведьма, что видел этот мир. Если вы примете лунный венец, я буду, безусловно, вашим самым преданным подданным. Откуда вы знаете про венец? Тар лишь щелкнул меня по носу. Большое неуважение к древней ведьме, прошу заметить. Я хорошо знаю нашу историю и традиции, моя дорогая. — А, вы же хорошо учились в школе. Хм, чуть не забыла. Как я могла? Это же один из немногих фактов, что мы выяснили о вашем прошлом. А еще вы потрясающая язва. — И на этом спасибо. — Так что там с демонстрацией? Тар на минутку задумался. — Можете выставить щит тьмы? Такой же силы, как тот, что вы раскрыли над городом во время взрывов? — Могу, конечно. Но я оглянулась вокруг. Тут мало места по сравнению с городом, поэтому щит получится более концентрированный и, как следствие, более прочный. Отлично. Это то, что надо. После того, как я выставила щит тьмы, Тар попросил меня отойти на другой край пещеры, а сам подошел к сфере и наложил на нее руки. Тьма и свет в ней закружились еще энергичнее, и мой щит пропал исчез, будто его и не было вовсе». «Как?» — я просто некрасиво раскрыла рот, а Тар торжествующе ухмыльнулся. «Потрясающее зрелище», — прокомментировал он, глядя на меня. Пришлось скромно задвинуть отвисшую челюсть назад. «Это ваша сфера нейтрализует магию?» «Верно. Причем любую. Любой силы, цвета, характера». «И вашу и сэра персивали? «И даже магию императора?» Но это государственная тайна. Получается, отличное оружие против Градургаша. Именно. Оно просто нейтрализует любую магию. Летящий камень или стрелу остановить не сможет, но магический удар, даже ярость тьмы просто развеет. И вряд ли кто-то сможет это использовать, чтобы разрушить мир. Точно. Если только вообще не захочет уничтожить всю магию в мире. На этом моменте мы замолчали. Кто знает, какие безумцы встретятся в будущем. Мир порой и неприятно удивляет. — Ну, предлагаю на это не делать расчеты, — прокашлялся некромант. — Будем надеяться. Мы еще какое-то время побродили по пещере, любуясь ее странным видом и попутно исследуя ее. Это я делала как бы скрытно и ненавязчиво. Затем Тар поднял нас в замок и провел по его многочисленным залам, которые оказались лабораториями, наполненными учеными. На обратном пути мы летели тихо, прижавшись друг к другу. За целый день блужданий и открытий я устала как физически, так и эмоционально. — Чашечку горячего чая? — спросил некромант. — Прямо тут? — Ну, я все-таки маг, а горячий чай — не самое великое чудо. «Я бы всё-таки поспорила», — проворчала я с удовольствием, делая глоток из появившейся большохи прочной глиняной кружки, наполненной живительным напитком. «Лучше», — справился некромант, выпуская ароматный дым из трубки, которую не приминул вытащить едва мы сели в карету. Создавалось впечатление, что ледяная стерильность замка мешала ему сделать это раньше. «Да, но станет ещё лучше после сытного ужина», Вы лишили меня полноценного обеда? А как же горячие закуски в столовой? Фи, они испарились, едва мы снова вышли на холод. А холод там везде. Почему, кстати? Некромант неопределенно пожал плечами. В древности считалось, что многие магические формулы сохраняются в целостности именно при низких температурах. Но это не всегда так. Не всегда, но часто. Кстати, я все думаю... «Вы же пробовали воссоздать то же сплетение магии, что и в пещере?» «Пробовали». «И?» «Судя по вашему лицу, претерпели неудачу?» «Вы проницательны». «Вам нужна магия или кровь дракона?» «Все может быть». «Просите меня достать ее?» М -м, «Честно говоря, я еще не уверен, что ее хватит или она поможет». «Почему?» — Давайте для начала вы поможете тем, что проверите истинность легенды про мать всех демонов. По крайней мере, узнаете версию драконов. — Хорошо. Я задумалась, но тут кое-что вспомнила. А если она сама была драконом, то кто были те отцы, что ее преследовали? — Хороший вопрос, но его надо задать не мне. — А кому? Тар посмотрел на меня, как на ребенка. «Скальным демонам, конечно. Они же должны знать своих родителей. Ну или догадываться. И если мне память не изменяет, они ваши приятели? А действительно, можно и навестить старых знакомых. Вино у меня есть». Но еще на подлете к столице старым связался принц Октавиан. И он был в гневе.